Глава 79. Наводнение. Несмотря на шум бури, завывание ветра и непрерывный стук дождя в стёкла высокого окна, все услышали тихо произнесённые слова и разом посмотрели на Лили, стоявшую выше всех на ступенях, а потом повернулись и глянули туда, куда уставились её неподвижные глаза. Сначала это не имело определённых очертаний, Просто сгусток тумана, а не какая-то конкретная форма, но оно быстро менялось, принимая чёткий вид. Люди могли лишь молча наблюдать. Через несколько мгновений туман превратился в обнажённого человека, державшего в руке длинную тонкую палку, в мужчину, чьё бледное до синевы тело испичряли яркие красные полосы. Кровь стекала поверх старых ран и шрамов. В безумце с белыми волосами, с бритыми над ушами, чьи черные пронзительные глаза уставились на них из-под высоких, сильно выступающих вперед надбровных дуг. Он стоял внизу, у лестницы, и Персий, остановившийся на несколько ступеней ниже всех остальных, первым произнес вслух его имя. «Августус Крибин!» — пробормотал садовник недоверчиво и испуганно. Словно желая подчеркнуть важность момента, за окном яростно сверкнула молния, и обнажённая фигура на мгновение утратила плотность, стала прозрачной. Но как только свет молнии угас и грохот грома наполнил воздух, фигура снова стала казаться почти материальной. Гейус услышал, как негромко вскрикнула Лорен, почувствовал, как Эван опрогласил в его объятиях. Лили изо всех сил вцепилась в его повреждённое плечо, но боль не сумела отвлечь Гейб от происходящего. Перси едва не споткнувшись, заадно вперёд поднялся на ступеньку выше, стремясь оказаться как можно дальше от бледного привидения. "Ох, боже милостивый", пробормотала Лили за спиной Гейба, пока они, не отрывая глаз, смотрели на страшное видение. Призрак Крибина поднял палку с расщеплённым концом и с силой ударил себя по голые ноги. Хлёп услышали все. Тёмные глаза сфокусировались на Лорен. Крибин двинулся вперёд, как будто собираясь подняться по лестнице, и его взгляд ни на мгновение не отрывался от жертвы. Элли завязажала, но её голос был едва слышен за шумом бури, и Ева дёрнула Лорен к себе. и стала подталкивать старшую дочь вверх по лестнице. Эва дрожала, шагая следом за дочерью, и смотрела при этом назад, как будто боясь упустить из виду монстра. Рана на голове была забыта. Она опять видела ясно и отчетливо ни тошноты, ни головокружения не осталось и в помине. Все вокруг выглядело даже слишком реальным. Персий, находившийся перед Гейбом, перестал подниматься наверх, и застыл на месте, так что Крибин не мог бы пройти мимо него. Гейп тоже не собирался уступать дорогу призраку. Он сжал кулаки, хотя и не очень хорошо представлял себе, как следует поступить, чёрт бы его побрал с тем, что не является настоящим человеческим телом. Но оно ведь выглядело таким плотным, таким убедительным. Гейп просто не мог удержаться от мысли, что такой фигуре вполне можно как следует врезать. Он крепко выругался себе под нос. Но когда тьма под потолком ещё сильнее разбухла и опустилась ниже, заставив почти погаснуть и без того тускло светившие лампы, и в холле стало совсем темно, Лили вдруг показала рукой наверх и закричала: "Смотрите, смотрите туда! Вы их видите?" Геб глянул вверх и заметил чуть более светлые пятна, двигавшиеся в глубине чёрной, похожей на туман массы, неопределённые очертания, как бы вплетённые в тёмную ткань. Их было много, и они явно пытались пробраться в нижние, не такие плотные слои чёрного тумана, но поворачивали назад и бледнели каждый раз, когда ему удавалось подобраться к краю облака. Но вот одна светлая тень вырвалась наконец наружу. Похоже, она воспользовалась в качестве проводника дыбным усиком тумана, протянувшегося из сердца вины тмы, а за ней последовали другие белые тени, устремившиеся к призраку на широкой лестнице. Они закружились возле крибина, будто кусая его, и вскоре белых теней стало много. Кружась, они образовали вокруг Крибина нечто вроде кокона. Он пытался отбиться от них с помощью своей палки для наказаний, но они с лёгкостью уворачивались от неё и продолжали кружение. Рот Крибина раскрылся словно в гневном рёве, черты лица исказились, но призрак не издал ни звука. Кружившиеся белые тени стали уплотняться, как будто обретая материальность, и скоро превратились в маленькие светящиеся шарики, в те самые огоньки, которые Гейб совсем недавно видел танцующими в комнате Келли. Гейб попытался сосчитать их, пока они продолжали осаждать Крибина, но они двигались слишком быстро, то и дело меняясь местами. Они роились возле крибина, как рассерженные пчёлы вокруг нарушителя, потревожившего улей, касались кожи привидения, как будто жаля его, а он, оно бессмысленно размахивало палкой, беззвучно крича от злости. Потом огоньки исчезли. Гей прозинул рот. Крошечные светящиеся сферы снова возникли на мгновение и опять растаяли, оставив привидение в одиночестве. Крибин уронил палку и прижал узловатые пальцы к вискам, как будто пытаясь утихомирить ужасную боль. Могут ли призраки испытывать боль, или это лишь воспоминание о боли, гей понятия не имел. Вскинув руки и подняв лицо к потолку, Крибин закрыл глаза и широко открыл рот. Мышцы на его шее напряглись, как будто были настоящими. Спина выгнулась от явного страдания. Свежая кровь потекла из свежих ран, нанесённых самому себе, но тут же они вспухли и мгновенно загнились, а старые шрамы надулись, готовые вот-вот лопнуть. Гейп вдруг почувствовал дрожь в ногах. Он посмотрел вниз и увидел, что лестница под ним ходит ходуном. Тут и остальные ощутили сотрясение досок, и Перс едва придержался рукой за стену, чтобы устоять. Но стена тоже вибрировала. На несколько мгновений все просто забыли о призраке внизу. Лёгкая вибрация дома превратилась в сильное содрогание, и всё здание, казалось, дрожало, хотя и было построено из крупных тяжёлых камней. С потолка посыпалась пыль, падавшая сквозь постепенно таявший чёрный туман, едва не поглотивший уже люстру. Землетрясение, подумал Гейп, и повернулся к Эви, протягивая ей руку. Еле соскользнула на пару ступенек ниже и обхватила отцовские ноги, а Лорен уткнулась лицом в грудь матери. Шум снаружи становился все сильнее. Он был уже почти невыносимым, пугающим, нарастая в бешеном темпе. А дом трясся так, словно невидимая сила сплошным потоком мчалась сквозь все его конструкции. А Крибин внизу снова забушевал. И тут с чудовищным грохотом разлетелись стёкла высокого окна, и в дом ворвалась вода, обрушив на призрако острые осколки. Гей потрясённо отпрыгнул назад, Кеви и Лорен попутно подхватив Келли, но успел увидеть, как крибина увлекло потоком, и лишь окровавленные руки мелькнули над обеззубленными водами. Призрак ударился о противоположную стену холла. как настоящий живой человек, и Гейб подумал, если бы его тело действительно было материальным, то все его кости были переломаны от такого столкновения. И только Лили поняла, что на самом деле Августус Крибин вот так и погиб, они стали свидетелями последних минут его жизни. Если призрак не пройдет через все это, то никогда не упокоится в мире». Вода прибывала из-сквозь открытую парадную дверь, вливаясь в общую массу, затопила весь огромный холл, сметя мебель, заполняя нижние комнаты, блещась на ступенях и, конечно, лилась в подвал, попадая в колодец, откуда вместе с подземной рекой мчалась к заливу. Но уходила воды куда меньше, чем прибывало, и вскоре весь подвал полностью затопило. Гейп застонал, когда свет опять потускнел. А потом и вовсе погас. Вода добралась до генератора. К счастью, Келли всё ещё цеплялась за его ноги, и он ощущал рядом с собой Эву и Лоран. Мужчина резким рывком заставил жену и Лоран встать. Снова холо осветило вспышка молнии, и Гейп увидел, что вода прибывает слишком быстро. Её бурлящая поверхность поднялась по лестнице почти до того места, где они все стояли. Наверх Закричал он, перекрывая рёв ветра и воды. Дом крепкий, он выдержит, но нам надо подняться выше. Кто знает, до какого уровня поднимется вода, но на галерее мы наверняка будем в безопасности, а если надо, заберёмся на чердак. Вспышка света на мгновение ослепила всех, когда Перси зажёг свой мощный фонарь, извлечённый из кармана его штормовки. Садовник направил луч на вспучившуюся воду. И они увидели что-то яркое в двери подвала. Это оказался волчок, но он быстро исчез из виду, унесённый течением, как резиновый мяч. Перси крикнул, переводя луч фонаря на инженера. "Вода уйдёт через колодец, она вряд ли поднимется выше, чем сейчас". "Может быть", также громко ответил Гейб. "Но нам будет спокойнее наверху". Все стали подниматься по трясущимся ступеням, а Перси освещал путь. Прежде чем шагнуть на галерею, Гейб, державший под мышкой Келли, оглянулся на холл. В темноте было не слишком много видно, но он заметил, что крошечные сияющие шарики вернулись. Они танцевали над поверхностью темной бурной воды, как взволнованные светлячки. Гейб насчитал девять огоньков.